Дурацкое слово «счастье». Знаю, что моему мужу Илье со мной очень и очень трудно. Но также я знаю, что ещё труднее ему без меня, а мне без него. Это странная уверенность в том, что мы навсегда друг у друга есть, почему-то вместо ожидаемого тепла приносит в наши отношения совсем другое. Мы не бережём друг друга, видимо, потому что знаем, никуда нам друг от друга не деться. Будет ещё впереди время. А ведь это не так. Я очень хорошо, лучше многих, знаю, как быстро можно потерять близкого человека, потерять навсегда-навсегда, без возможности что-то исправить. Наверное, вот это всё вместе называется таким странным и дурацким непонятным словом «счастье». Сидеть в своём доме с тёплой собакой под ногами, любить непростую свою работу, знать, что дождь кончится и придёт короткое и душное московское лето. Счастье, когда я вечером дома. Счастье, когда дети то дерутся, то расходятся по комнатам делать уроки. То вдруг выползают из комнаты встают перед холодильником, согнувшись или присев на корточки как будто от регулярного заглядывания там зародится что-то новое. Счастье, когда собака украдкой грызет диван или старые часы. Счастье, когда я знаю, что сама отведу завтра Мишку в школу, а Лёвка уже может сам привезти его домой после. Счастье, что сейчас мы сядем все вместе смотреть какой-то фильм. Надо все это запомнить, потому что моментов, когда четко осознаешь, что вся эта суета и есть счастье, этих моментов мало, даже если жизнь долгая-долгая.